Часть третья. Глава 13 Виола. На это я ничего не говорил. Наверное, целую минуту. Она, впрочем, тоже. Огонь горел, дым подымался вверх, у Мэнчи язык болтался набекрень бекрень, потрясенно подрагивая. Потом я, наконец, сказал... «Виола!» Она кивнула. «Виола!» — произнёс я ещё раз. Она больше кивать не стала. «Я тот!» — представился я. «Я знаю». В глаза она мне как-то особо смотреть не стремилась. «Стало быть, говорить ты умеешь!» — уточнил я, но получил в ответ только короткий быстрый взгляд. Я посмотрел на горящий мост, на дым, уже ставший сплошной домовой завесой между нами и тем берегом. И вот даже и не знаю, мне с того спокойнее или как? И что лучше, видеть мэра и его людей или не видеть? Это было...» Начал я, но она уже встала и протянула руку. «Мешок, дескать, давай». Я понял, что до сих пор держу его. И отдал. «Нам надо уходить», — сказала она. «Подальше отсюда». У неё был довольно забавный акцент, не такой, как у меня или у кого угодно ещё в прентистауне Губы вроде как придавали другой очерк буквам. Пикировали на них эдак сверху. Сминали в определенную форму. Объясняли, что им говорить. В Прентестауне не так. всякие словно подкрадывается к словам, чтоб оглаушить сзади по затылку. Менчи, кажется, был от нее в восторге. Подальше. Поддакнул он низким голосом, глядя на нее так, словно она вся была сделана из еды. Я чуть было не начал... «Выспрашивать у нее всякое, ну, типа, раз она соблаговолела заговорить, можно забросать ее всеми вопрошаниями какие только сможешь придумать, насчет кто она, откуда, чего вообще случилось и так далее, пока не кончится». Мой шум весь был битком набит этими вопрошаниями Они так летели в нее, что твоя дробь. Но изо рта у меня столько всего хотела выпрыгнуть разом, что так и не выпрыгнуло ничего. А она повесила мешок на плечо, И глядела в землю, а потом просто прошла мимо меня, мимо Менчи и дальше, на дорогу. Эй! Она остановилась, обернулась. Подожди меня. Я взвалил на спину рюкзак, нащупал нож в ножнах на пояснице, повел плечами умостить поклажу поудобнее, бросил: "Пошли, Менчи", и потопал по дороге за ней. По эту сторону реки тропа неторопливо отворачивала от обрыва и ныряла в поросший какими-то кустиками ландшафт, а дальше — вокруг и прочь от большей горы, нависавшей по левую руку. Добравшись до поворота, мы оба как один остановились и обернулись. Мост еще горел вовсю, болтаясь на обрыве напротив. «Что твой огненный водопад?» Огонь уже вскарабкался по всей длине до самого верха. Зло и зеленовато-желтый цветом. Дым висел так густо, Что и не разобрать, чем там мэр с его людьми занимаются? Уехали? Или ждут? Или чего? По идее, оттуда должен был доноситься шум. Хоть тихо, хоть шепотком, но с тем же точно успехом мы могли его и не слышать. За всем этим треском огня и бурливой водой на дне ущелья. Пока мы любовались картиной, огонь доел опоры на том берегу. Дерево громко лопнуло, и горящий мост полетел вниз, стукаясь об откос, и с плеском шлёпнулся в реку, выдав напоследок ещё облако дыма и пара, чтобы уж окончательно испортить нам обзор. «Что было в той коробочке?» — спросил я. Она открыла было рот, но снова закрыла и отвернулась. «Всё в порядке», — заверил я. «Я тебя не трону». Она посмотрела на меня, и мой шум как раз был доверху полон того, что едва не случилось несколько минут назад, когда я и правда собирался её тронуть. «Ещё чуть-чуть, и я бы... А ну его!» Мы больше не сказали ни слова. Она пошла прочь, а мы с Менч за ней по тропинке в кусты. Хоть ты знаешь, что она говорить умеет, хоть не знай, а с этой её тишиной оно ничем не помогло. Что с того, что у неё голова словами набита? Если слышать их можно только когда она говорит. Она шла впереди. Я пялился ей в затылок, а сердце все так же бежало за ней и за ее безмолвием, протянув ручки, будто потеряла что-то ужасное, что-то настолько печальное, что впору заплакать. «Плакать!» — буркнул Менчи. Затылок по-прежнему двигался вперед, как ни в чем не бывало. Дорога все еще была широка, и лошадям впору, но ландшафт кругом сделался каменистее, а траектория извилистей. Где-то справа внизу до сих пор грохотала река, но мы от нее потихонечку удалялись, уходя все глубже в каменные стены, подчас подступавшие с обеих сторон, словно идешь по дну коробки. Из каждой расселены торчали низенькие колючие елки, а вокруг их стволов велись какие-то желтые лозы, все в шипах, и такие же желтые саблезубые ящерицы чиркали по камню и шипели нам в спину. «Кусать!» Угрожающе свистели они. «Кусать, кусать!» «Что тут не потрогай, обо всё обрежешься!» Минут через двадцать-тридцать дорога ещё расширилась, а по сторонам показались деревья. Реденькие, но настоящие. Лес явно подумывал, не начаться ли заново. Ещё появились трава и камни, достаточно низкие, чтобы сесть. Это мы, в общем, и сделали. Сели. Я вытащил из рюкзака шматок сушеной баранины и отрезал по полоске себе менчи и девочки. Она взяла, ни слова не говоря, и какое-то время мы сидели порзень, ели. «Я тот хьюит думал я, закрыв глаза и жуя, а заодно стесняясь своего шума, раз уж теперь ясно, что она может его слышать, и что она может о нем подумать тоже. Тайно подумать, заметим, втихую. «Я тот хьюит Через двадцать девять дней я стану мужчиной». Что, кстати сказать, чистая правда. Время-то оно идёт, даже когда ты на него не смотришь. Откусил ещё мясо. «Никогда раньше не слышал такого имени, Виола», — сказал, глядя в землю. «Ну или на мясо». Она не ответила, и я невольно поднял глаза. И увидел, что она на меня смотрит. «Чего?» «Твое лицо». «Чего мое лицо?» нахмурился я. Она сделала два кулака и немного побила себя ими по щекам. Понарошку, конечно. Я залился краской. «Ну, да». И еще раньше... Вот она запнулась. «А та Аарона». «Аарон», — гавкнул Мэнчи, и она немножечко вздрогнула. «Это так его звали, да?» Я кивнул жуя. «Ага» так и звали. Он никогда его вслух не произносил, но я знала. Добро пожаловать в новый свет. Я укусил еще, оторвал особенно тугой кусок зубами, охнул, потому что я попал на больное место во рту. Выплюнул кусочек баранины и изрядно крови. Она проводила плевок взглядом, отложила еду, полезла в сумку и извлекла маленькую синенькую коробочку, чуть побольше, чем зеленая. Костровая, открывалась она кнопкой. А внутри оказались, помимо всего прочего, белая пластиковая материя и небольшой металлический скальпель. Со всем этим она встала и направилась ко мне. Когда она потянулась к моей физиономии, я отодвинулся. «Перевязка», — сказала она. «У меня свое есть. Это лучше». Я еще отодвинулся. «Ты...» — посопел носом. Ты типа осторожнее. И головой для выразительности покачал. Болит? Ага. Вижу. Сиди тихо. Она рассмотрела попристальнее мой опухший глаз и скальпельм отрезала кусок материала. Собралась уже приложить мне это к глазу, но я невольно опять отодвинулся от ее касания. Она промолчала и просто стояла так, протянув ко мне руки. Ждала. Я вдохнул поглубже, глаза закрыл, и придвинулся обратно. Бинт лег на распухшее место, и там мгновенно стало прохладнее. Боль начала отползать, словно ее пирожком гоняли Так, шух, еще один, на порез у линии волос. Пальцы обмахнули лицо, и еще один, под нижней губой. Это все было так хорошо, что я даже глаза открыть забыл. «Для зубов у меня ничего нет», предупредила она. «Ничего!» — почти прошептал я. «Блин, это реально круче моих!» «Они частично живые!» — ответила она. «Синтетическая человеческая ткань. Когда ты вылечишься, они отомрут!» «Угу!» — буркнул я, как будто и вправду понял, про что она толкует. Последовало уже более долгое молчание. «Достаточно долгое, чтобы я открыл глаза!» Она уже сидела опять на своем камне и наблюдала за моей физиономией. Мы подождали. Видимо, так оно и было надо. А оно правда было. Потому что, подождав немного, она заговорила сама. «Мы разбились», — тихо сказала она, глядя в сторону. Потом кашлянула и повторила. «Мы разбились. Был пожар, мы летели низко. Думали, что обойдется, но что-то случилось с предохранительным шлюзом и... Она раскрыла руки, показать, что было после «и». «Мы разбились». Замолчала. «Это были твои ма спросил я через некоторое время. Но она только посмотрела в небо, пустое и синее, с облачками, похожими отсюда на кости. А когда встало солнце, пришел тот человек. «Аарон». Это было ужасно дико. Он орал, вопил а потом ушёл. Я попробовала убежать. Она сложила руки. Я всё время пыталась, чтобы он меня не нашёл, но только ходила кругами. И где бы я ни спряталась, он меня находил, не знаю как, пока я не нашла эти... хижины. «Строение, паклов подсказал я. Но она меня на самом деле не слушала, только посматривала временами. «Потом пришёл ты», — закончила она. «Ты и твоя говорящая собака!» «Мэнче!» — представилась говорящая собака. Я заметил, что она была очень бледная, а когда, наконец, посмотрела на меня в упор, глаза ее были мокры. «Что это за место?» — спросила она, и голос у нее был такой... малость сепловатый. «Почему животные разговаривают? Почему я слышу твой голос, когда у тебя губы не шевелятся?» почему я слышу твой голос целый целый кучей все слова друг на дружке словно одновременно говорят 9 миллионов тебя почему когда я смотрю на тебя я вижу картинки других вещей почему я видела что тот человек голос растаял она подтянула колени к груди и обхватила руками надо скорее отвечать а то она опять начнет качаться мы поселенцы сетлеры Начал я. Она на это подняла глаза, но колени не отпустила. «Спасибо, хоть не качается. Приземлились тут основать новый свет. Лет двадцать назад или типа того. Но здесь были чужие, инопланетяне, спаклы. И они... не хотели, чтобы мы тут были». Я пересказывал то, что знает каждый мальчишка в Пронтистауне. Историю, которую даже такой тупицы, как ваш покорный... Выучил на зубок. Люди годами пытались жить мирно, но спаклы отказывались. И тогда началась война. На этом слове она опять опустила глаза. Я продолжал. Спаклы воевали микробами, болезнями. Такое у них было оружие. Они выпустили микробов, которые делали разные вещи. Один должен был, по идее, уничтожить всю нашу скотину, но от него животные только начали говорить. Тут я посмотрел на Менчи что совсем не настолько весело, как кажется. А еще от одного начался шум. Я посмотрел на нее. Подождал. Она ничего не сказала. Но мы вроде как оба знали, что будет дальше, потому как эта тема уже всплывала. Я поглубже вдохнул. Этот убил половину мужчин и всех женщин, в том числе и мою ма, и открыл мысли выживших всему миру. Она уткнулась подбородком в колени. «Иногда я слышу его ясно», — сказала. «Иногда могу точно сказать, что ты думаешь, но не всегда. По большей части это просто...» «Шум», — подсказал я. Она кивнула. «А инопланетяне?» «Нет больше инопланетян». Еще кивок. Мы еще минутку посидели, игнорируя очевидное, пока это не стало совсем уж невозможно. «Я умру?» — тихо спросила она. «Он и меня тоже убьет». Слова в ее произношении звучали по-другому, но значили все равно то же. И мой шум сказал «возможно». Но я заставил рот произнести «не знаю». Она смотрела на меня, ожидая большего. «Я правда не знаю», — с нажимом выговорил я. «Если бы меня на прошлой неделе спросили, я бы сказал «да, точно». «Но сегодня...» Я поглядел на рюкзак, в котором пряталась книга. «Я не знаю», — посмотрел на неё. «Надеюсь, что нет». «Но, возможно», — встрял мой шум. «Возможно, ты и вправду умрёшь. И хотя я попытался прикрыть его другим шумом, это было так ужасно нечестно, что умять его вглубь не слишком удалось. «Прости», — она не ответила. «Но, возможно, если мы доберемся до следующего поселения...» Начал я, но не закончил, потому что ответа на самом деле не знал. «Ты пока не заболела. Это уже что-то». «Ты должен предупредить их». Это она сказала себе в колени. «Что?» «Когда ты пытался читать ту книгу раньше». «И вовсе я не пытался». А выдал я как-то слишком громко. «Внутри тебя все равно было видно слова». И слова были «Ты должен предупредить их». «Я знаю. Я знаю, что там написано». «Ну, конечно. Ты должен предупредить их. Естественно, дубина!» «Мне показалось, ты не...» «Я умею читать!» Она подняла руки. «Ладно». «Правда?» «Я просто хотела сказать...» «А вот и не надо ничего говорить!» Нахмурился я. Шум вскипел подбросил Мэнчи на ноги. Я, впрочем, тоже встал, схватил рюкзак, забросил на спину. Нам пора двигать. Кого предупредить? Она все еще сидела. И о чем? Я не удостоил ее ответом. Все равно я не знал никакого ответа, потому что над нами что-то звонко щелкнуло. Громко так, металлически. А в Прентестауне это означает только одно. Кто-то... Взвёл затвор. «Стало быть, на скале над нами стоит кто-то со взведённым ружьём и смотрит вниз, и ствол направлен на нас». «Что меня сейчас больше всего занимает в ентом раскладе?» Послышался голос из-за ствола. «Это что два щенка о себе возомнили, вот так взямши и спаливши мне мост».